Сатисфакция. Расстояние между нами и Гореловской читальней неумолимо сокращалось. Если бы враги кричали какое-нибудь «Ура!», это выглядело бы не так страшно. Но они бежали молча, в грохочущей о сапогами, шумно дышащей тишине. Луцис, Сухарев, Вырин, л а р и о н о в Оглоблин и Провоторов швырнули в нападавших тяжелые подшипники. Стальные шары достигли цели. Некоторые бойцы — г о р е л о в с к и й читальни, точно поскользнувшись на мокром полу, упали, опрокинутые прямым попаданием. Наша сторона устремилась вперед. Я благоразумно остался в одиночестве и, быстро пятясь, отдалился подальше от битвы. Отряды схлестнулись. Команда Горшенина, опередив остальных, нанизала подбегающий ряд на свои косы и трезубцы. Кое-кто сразу напоролся на железо. Я увидел, как из пронзенного горла брызнул длинный веер крови, Фронтальный бросок гореловских бойцов приняли ш и р о н и н ц ы С флангов ударили добровольцы Буркина и колонтайца. Вооруженные шахтерскими кайлами, над толпой взлетели жуткие стальные клювы и воткнулись в человеческую породу. Людская масса забурлила, смешалась. Казалось, после приглашения на танцы все ринулись искать себе пару, чтобы начать замысловатое окружение. Те же, кому не нашлось партнера, точно исполнились гневом, и начали яростно разбивать чужие пары. Ползущего на четвереньках, оглушенного подшипником Гореловца, страшным ударом цепа п р и б и л а к земле Мария Антоновна Возглякова, словно не замечая, что ее тычут ножом вбок, и узкое лезвие на всю длину погружается в ватник. Изогнулся в быстром выпаде Игорь Валерьевич, метя штыком противнику в беззащитный низ живота. Лопата Вероники в о з г л и к о в о й рассекла лицо наседавшему Гореловцу. Тимофей Степанович, несмотря на возраст, успешно отбивался сразу от троих врагов. Присел, взмахом гантельного кистения раздробил нападавшему колено, а тут и помощь подоспела Луцис и Ларионов. Выскочил из толпы Саша Сухарев. Его преследовал озверевший гореловец. Правая кисть Сухарева превратилась в обмякшую тряпку. Он отбежал на несколько шагов, достал подшипник, метнул левой рукой, промахнулся, выхватил длинную отвертку. Соперники сцепились, упали. С глухим хрустом впечаталась бита в незащищенную спину г р и ш и Вырина, но и подкравшийся из-под т и ш к а гореловец прожил лишь до момента, пока не сверкнула шашка Марата Андреевича. Пробежал Вадик Провоторов с топором, кинулся на гореловца вооруженного мачете. Мельтешащие спины скрыли их. С окрушающим ударом в лицо свалили Пал Палыча, Лорионов, подобрав саперную лопатку, самозабвенно крошил поверженного врага, пока ему в спину по рукоять не вогнали нож. Звонкий молот и е в л е в о подбросил в воздух обломки каски и р о з о в ы е комья, похожие на разваренную свеклу. Доброволец Буркина уселся в траву и начал деловито перетягивать обрубок руки, брыжущей з кровью, как гильотированная курица. Горшенин содрожно тянул косовище, но длинный чернёный клинок слишком глубоко увяз в умершем теле. Горшенин бил труп сапогом, острая шпора вязла и не помогала освободиться. Кто-то уронил биту ему на руки, ломая кости вместе с косовищем, но Светлана Возглякова точным штыковым уколом прямо под воротник уложила гореловца. Оставил схватку, и, заплетаясь, пошел ко мне, словно за помощью колонтайский хоккеист, рухнул на колени, выронив кайло. Из глазных прорезей белой вратарской личины текла густая медленная кровь. Подбежавший гореловский боец проткнул уже мертвеца, развернулся и напоролся на быструю рапиру Тани Мирошниковой. Луцис покончил с упавшим противником, оглянулся в поиске нового и прозевал нападение. Бита звонко ударила о пластик шлема. Падая, Денис удачно отмахнулся топором, рассекая врагу челюсть. о г л о б л и н с разбегу нанизал того на вилы и двинулся наступающим пехотным шагом, а наколотый, как в танце, едва успевал переступать. Если бы мне сказали, что б о й д л и т с я не больше трех минут, я бы не поверил. Вдруг я увидел библиотекаря Гореловских, Марченко. Я узнал его по родимому пятну воспаленного малинового цвета. Самое страшное было то, что мчался Марченко прямо на меня. Он был без каски. Разрубленная верхняя губа подпрыгивала в такт бегу. Марченко з а п о з д а л о заметили и наши. п р е д с т а в л е н н а я меня охранять Анна черенком отбросила наседающего гореловца, но кто-то из недобитых схватил ее за ногу, и Анна во весь рост растянулась на вытоптанной траве. Марат Андреевич резкими взмахами шашки точно нахлестывал коня, проложил себе дорогу через располовиненное тело гореловца, но было ясно, что он не успевает. Я побежал ко склону. На миг обернувшись увидел, Тимофей Степанович метнул свой мешок. Кистень, похожий на комету, ударил Марченко в спину, свалил. Марченко рыкнул и на четвереньках пополз, медленно разгибаясь. На антропологических пособиях так, в нескольких фазах, изображали превращение обезьяны в прямоходящего сапиенса. Я рванул по склону наверх, споткнулся, выронил шестопер и услышал отчетливый крик Луциса. «Алексей, назад!» Над моей головой, как пропеллер, прогудело весло секунданта. Я скатился вниз, стоя на коленях, стащил цепь с книгой. Первой мыслью было отшвырнуть эту неудобную вещь в сторону, чтобы отвлечь Марченко. Но только я глянул в его налитые кровью глаза, на трепыхавшуюся бульдожью губу, понял — пощады не будет. А цепь так удобно легла в ладонь. Тогда появилась вторая мысль. Я, как прощу, раскрутил книгу и обрушил на голову Марченко. Стальной футляр воткнулся прямо в основание затылка. Неприятно хрустнул разбитый позвонок. Марченко уже не полз, а свалившись на бок, перебирал ногами, словно крутил невидимые педали. — Сатисфакция окончена! — громко и властно произнес какой-то человек, лет сорока на вид, невысокий, щуплый, с отвратительно изувеченным лицом. Маргарита Тихоновна сняла каску. Одно стекло очков было разбито, щеку залила кровь. Задыхающимся голосом Маргарита Тихоновна сказала, «Товарищ Ковров, не мешайте вершиться справедливости! Там, метрах в пятидесяти от меня, в схватке тоже расставлялись последние точки. Колонтайские бойцы дружно осадили одинокого гореловца. В Изглякова ритмично вздымали лопаты и втыкали в копошащиеся тела. Тимофей Степанович ползал и добивал подранков шилом. Оглоблин и Дежнёв загнали одинокого противника на склон, беглец отбивался и пятился, пока не угодил под весло, рухнул и повис на подставленной пике. Ковров повернулся к хмурому Терешникову. Тот пожал плечами и громко сказал. «Именем совета поединок окончен!» Таня скинула помятую маску, на скуле красовался здоровенный кровоподтёк. Луцис, точно пёс, мотал головой в надежде вытряхнуть контузию. И Евлев зажимал ладонью рану на правом предплечье. Марат Андреевич вытирал лопухом лезвие шашки. Маргарита Тихоновна, широко улыбаясь мне, сморгнула иссечённым веком, натёкшую под разбитым стеклом, кровь. И тогда меня стошнило в траву, едкой как кислота, жёлчью. Недавние зрители оставили склоны и помогали сортировать искалеченные трупы. Оглоблин и Тимофей Степанович положили на траву мёртвого п о л п а л ы ч а с раздробленным, словно по нему, проехались гусеницы танка лицом. Игорь Валерьевич тащил бездыханного с ножом в спине л а р и о н о в а Погиб Вадик Провоторов. Я даже не увидел, когда это случилось. Его вынесли с распоротым горлом, из которого проглядывали фиолетовые дыхательные внутренности. Умерла от н о ж и в ы х ран Мария Антоновна Возглякова. Гриша Вырин лежал без сознания. Осмотревший его Марат Андреевич сказал, что вроде позвоночник не поврежден. «Я понимал, в с л у ч и в ш е м с я с в ы р и н ы м есть доля и моей вины. Если бы не я, верные советские рубли защитили бы Гришину спину». Наши союзники также понесли серьезные потери. Троих бойцов лишились колонтайца, из шести добровольцев Симонян остались двое — и лишь один доброволец Буркина пережил битву. Гореловская читальня сократилась до пяти человек. Эти выжившие сгрудились окровавленной кучкой. Остальные три с лишним десятка, включая библиотекаря Марченко, нашли смерть на месте сатисфакции.